ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЕ БЕССИЛЬЕ Так действовали правительства после Петра. Они не ставили себе общего вопроса, что делать с реформой Петра, продолжать ее или упразднить. Не отрицая ее, они не были в состоянии и довершать ее в целом ее составе, а только частично ее изменяли по своим текущим нуждам и случайным усмотрениям, но в то же время своей неумелостью или небрежением расстроивали ее главные части. Не зная положения дел в государстве, вышнее правление брело ощупью по указаниям подчиненных, не умевших составить ни одной верной и отчетливой ведомости. Указы Екатерины I признали воевод волками в стадо ворвавшимися, и им же подчинили городские магистраты, на них положили суд и всякие сборы. При Елизавете манифест 1752 года прощая 2,5 миллиона подушной недоимки, числившейся с 1724 по 1747 годы, всенародно объявлял, что империя пришла в такое благополучное состояние, каком никогда еще доселе не бывало, ибо и в доходах, и в населении едва не пятая часть прежнее состояние превосходит. А указ 16 августа 1760 года говорит уже о достойном, к сожалению, состоянии многих дел в государстве. И делая сенат жестокий выговор за непорядки и беззаконие внутренних врагов, поясняет, что эти внутренние враги, с которыми обязаны бороться суд и управление, прежде всего сами судьи и управители. Сердитый и цветисто-тягучий указ внушавший сенатором, как высшим судьям, в обязанность почитать свое отечество родством, а честность дружбою, проскользнул по законодательству красивым и бесследным облаком. Единственным деятельным и добросовестным контролером и будильником, наклонно к дремоте правительств, был постоянный дефицит. Он заставлял правящие верхи заглядывать вниз – Вглубь управляемой ими жизни и способные наблюдать люди Увидали там полный хаос или, по выражению указа 16 августа, многие вредные обстоятельства Бескорыстно поддерживая европейское равновесие более чем стотысячной армии Правительство не находило портных, чтобы вовремя обмундировать ее Хотя для вредной государству роскоши их было великое множество Сделанные русскими повозки для армии редко доходили до места назначения, а иноземных мастеров не на что было выписать, ибо и на самые нужнейшие потребности в деньгах крайний недостаток. В случае войны с уходом войск из внутренних областей там усиливались разбои и крестьянские восстания. Сенатские указы доходили из Москвы до Саратова без малого через два месяца. Для своевременной доставки голосистых диаконов из Москвы в Петербург к Великому Четвергу по требованию императрицы Елизаветы пришлось приостановить все почтовое движение между обеими столицами. Все это оправдывало отзыв тогдашних иностранных наблюдателей, что Россия скуднее всех европейских держав, собственными средствами культурными прибавим. Они естественны.